Источник Монтенья, Диаген Лаерции. Жизнеописание Антисфен. Глава 6, страница 8. Антисфен, 444-365 годы до нашей эры, древнегреческий философ, ученик Сократа, основатель школы киников. Сюда же относится обычай многих народов обожествлять избранного ими властителя. И им мало почитать его, они хотят ему поклоняться. Жители Мексики после коронации своего царя уже не смеют смотреть ему в лицо. Он же, поскольку они его обожествили, наделив царской властью, клянётся им не только защищать их веру, законы, свободу. быть доблестным, справедливым и милостивым, но и также заставлять солнце светить и совершать свой путь в небе, тучи изливать в должное время дождь, реки струиться по течению, землю приносить все нужные народу плоды. Источник Монтэня, Гомара, всеобщая история Индии. Глава 2, страница 77-я. Я не придерживаюсь этого общепринятого взгляда на вещи, и высокие достоинства человека вызывают у меня подозрение, если им сопутствуют величие, удача и всеобщий почёт. Надо всегда учитывать, какое значение имеет возможность сказать то-то и то-то в подходящий момент, выбрать отправную точку, прервать свою речь или властным решением изменить предмет её. отвергнуть воображение собеседника одним лишь движением головы, улыбкой или просто своим молчанием перед аудиторией, трепещущей от благоговейного почтения. Некий человек, обладатель неслыханного богатства, вмешавшись в лёгкую беседу, которая совершенно беспритязательно велась за его столом, начал буквально так: Только лжец или невежда могут не согласиться с тем, что и так далее. Острый зачин столь философского свойства можно развивать и с кинжалом в руках. Вот и другое указание, которое я считаю весьма полезным. Во время бесед и споров нельзя сразу же соглашаться с каждым словом, которое кажется нам верным. Люди большей частью богаты чужой мудростью. И вот любой может употребить ловкое выражение, удачно изречь что-нибудь или удачно ответить, и выступив со всем этим даже не отдавать себя отчёта в подлинном значении своих слов. И я на своём личном примере мог показать, что не всегда полностью владеешь тем, что заимствовано у другого.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 все лишь доказать за него то, что в ричах его лишь зарождается и поэтому не вполне выражено, ведь он так ладно и правильно рассуждает, что уже я заранее чувствую его силу и готовлюсь к обороне. С противниками слабыми я поступаю совершенно противоположным образом. Их слова надо понимать именно так, как они сказаны, и ничего дальнейшего не придугадывать. Если они употребляют общие слова, то хорошо это плохо, а суждение их получается верным. Надо посмотреть, не случайно ли они оказались правы. Пусть они приведут более обстоятельные доводы и объяснят, почему именно таким образом это так, а не иначе. Общепринятые мнения, с которыми постоянно сталкиваюсь, ничего мне не говорят.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 что умы не основательные, желая сделать вид, будто не хорошо разбирается в красотах какого-нибудь литературного произведения, выражает своё восхищение по столь неудачному поводу, что убеждают нас не в достоинствах автора, а в своём собственном невежестве. Прослушав страницу из Вергилия, можно безошибочно воскликнул: "Как прекрасно!" Этим обычно и отделаются хитрицы Ну обстоятельно разобрать данный отрывок, подробно и обоснованно отметить, в чём выдающийся писатель сам себя превзошёл, как он достиг высшего мастерства, взвесить отдельные слова, фразы, образы одно за другим. От этого лучше откажись. Нужно обращать внимание не только на то, что каждый говорит, но также и на то, что каждый чувствует и по какой причине он чувствует именно так. Ццирон об обязанностях. Глава 1, страница 41. Постоянно слышу я, как глупцы держат речи вовсе не глупые. Говорят они верные вещи. Но посмотрим, насколько хорошо они знают, откуда идёт их разумение. Мы помогаем им воспользоваться умным словом, правильным доводом, которые им не принадлежат, которыми они только завладели. Они привели их нам случайно на ощупь. Мы же относим всё это на их личный счёт. Вы им оказываете помощь, а зачем? Они нисколько не благодарны и становится лишь ещё невежественнее.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 Оружие это хорошее, но с неудобной для них рукоятью. Сколько раз бывал я тому свидетелем? Но если вы начнете учить их и просвещать, они тотчас же присвоят себе все преимущество, которое можно получить от ваших разъяснений. Это я и хотел сказать. Так я именно и думал, только не нашел сразу подходящих слов. Подскажите же, как поступить, чтобы справиться с их тщеванливой глупостью, нередко приходится поступать круто. Гегесий говорил, что никого не следует ненавидеть и осуждать, надо лишь учить. Это правило хорошо и разумно в других случаях. Слова Гегесии приведены у Диагенна Лаерция. Жизнеописание Аристопа. Глава 2, страница 95. Здесь же несправедливо и даже бесчеловечно давать помощь и совет тому, кому они не нужны и кто от них становится только хуже. Пусть они запутаются ещё крепче, завязнут ещё глубже. Так по возможности глубоко, чтобы их положение стало им наконец понятно.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 Нет у меня также ни малейшей склонности писать или говорить для начинающих. Какие бы неверные и нелепые на мой взгляд вещи ни говорились публично или в присутствии посторонних, я не стану опровергать их ни словами, ни знаками нетерпения. Вообще же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 Есть ли на свете существо более упорное, решительное, презрительное, самоуглублённое, важное и серьёзное, чем отсёл? Разве не можем мы приправлять в взаимном общении беседу краткими остроумными замечаниями, которые сами собой рождаются в весёлом и тесном кругу друзей, с полным взаимным удовольствием перебрасывающихся живыми и забавными шутками? По природной своей вялости я весьма склонен к такому времяпрепровождению. И если в нем нет значительности и серьезности того другого времяпрепровождения, о котором я только что говорил, то в нем можно проявить не меньше изобретательности и остроты, и оно не менее полезно, как это полагал и Ликург. Плутарх. Жизнеописание Ликурга. Страница 20-я.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 убитого в 1546 году во время грубой забавы, и короля Генриха II, погибшего в 1559 году на турнире. Гнусное дело — настоящая драка во время игры. Вообще, когда я хочу составить себе о ком-либо мнение, я спрашиваю его, насколько он доволен собой, понраву ли ему то, что он делает и говорит. Я не желаю слышать такого рода оправданий, как я сделал это играючи. Это произведение было взято у меня в разгар работы над ним. Авидий. Скорбные песни. Глава 1, страница 7, стих 29. Я на это и часа не потратил. Этого я с тех пор и в глаза не видел.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 изобретательность вашу или умение рассуждать или познание. Ибо как я замечаю, люди обычно также ошибаются в оценке своего труда, как и чужого. И не только из-за пристрастности, которая сюда примешивается, но и по неумению хорошо разобраться в своём же деле. Творение человека, имея собственные значения и судьбу, может оказаться для него удачей большей, чем он имел основание на то рассчитывать по своим знаниям и способностям может оказаться значительней, чем он сам что до меня то о ценности чужого труда мне гораздо легче высказать определённое мнение, чем о ценности моего собственного и эти свои опыты я расцениваю то низко, то высоко, проявляю непоследовательность и неуверенность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 самых прославленных книг именно такого рода. Когда несколько лет назад я прочитал Филиппа До Коммина, писателя, разумеется, превосходного, меня поразила у него одна не совсем обычная мысль. Надо стергаться оказывать своему повелителю столько услуг, что он уже не может вознаградить за них подобающим образом. Я должен был хвалить самую мысль, а не писателя, ибо недавно обнаружил её у Тацита. Благодеяния приятны только тогда, когда знаешь, что можешь за них отплатить. Когда же дело обстоит по-другому, то вместо благодарности воздаёшь за них ненавистью. Тацит, Аналы, глава 4, страница 18. Кто считает, что позорно не отплачивать, тот не хочет, чтобы было кому платить. Сенека, письма, страница 81. Квинт Цицерон говорит о том же, хотя и менее ярко. Кто считает, что он перед тобой в долгу, тот никоим образом не может быть твоим другом. Квинт Цицерон говорит,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 Нужно распознать, что вложено им самим, а что заимствовано, и рассмотреть так же, как в заимствованном сказалось его умение сделать выбор, композицию, проявить изящество в стиле и языке. А что, если содержание он заимствовал, а форму ухудшил, как это часто бывает? Мы, мало занимающиеся книгами, попадаем в затруднительное положение, ибо, найдя У какого-нибудь нового поэта яркий образ, у проповедника сильный довод, мы не решаемся хвалить их, не узнав сперва у следующего человека, им ли всё это принадлежит или у кого-нибудь заимствовано. Я лично всегда проявляю должную осмотрительность. Я недавно прочёл от доски до доски все сочинения Тацита. А это со мной редко случается. Вот уже лет 20, как я не могу читать подряд одну и ту же книгу даже в течение какого-нибудь часа. И прочёл по совету одного дворянина, весьма уважаемого во Франции, как за свои личные достоинства, так и за свойственные ему и всем его братьям ум и добросердечие.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 только у него преобладает насыщенность, а у Синеки острота. Он более подходит для того состояния смятенного и недужного, в каком мы сейчас пребываем. Часто кажется, что это нас он изображает и обличает. Те, кто сомневается в его добросовестности, тем самым выдают свою досаду и раздражение на него. Но взрение его здравое. А в римских делах он на стороне блага. Мне очень нравится мне только то, что он судил о Помпее строже, чем следовало бы, исходя из мнений достойных людей, живших во времена Помпея и общавшихся с ним, что он во всём уподоблял Помпея Марцию и Сулле, считая, впрочем, его более скрытным. Общепризнано, что стремление Помпея стать укоренён властью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 и частьтер не всякой зависимости от предмета, который он изображает, ни в малейшей степени, не стараясь подогнать под своё задание. Ему не за чем оправдываться в том, что по вине из закона в своего времени он защищал языческую религию и понятия не имел об истины. Это беда его, а не порок. Я особенно пристально вникал в суждения Тацита, И не всё в них мне вполне ясно. Так, например, я не понимаю, почему письмо, которое старый и больной Тиберий отправил в сенату. Что мне написать вам, господа? И как вам писать? И чего бы я мог мне написать вам в эти дни? Да нашлют на меня боги и богини ещё худшие страдания, чем те, что я каждодневно испытываю, если я смогу ответить на этот вопрос. Он так уверенно связывает с какими-то жестоко терзающими теберия угрызениями совести. Тацит, аналы, глава шестая, страница шестая. Во всяком случае, читая Тацита, я не мог уразуметь его основания. Довольно мелким представляется мне Тацит и в том месте, где упоминая о занимавшейся им одно время высокой должности в Риме, он считает нужным присовокупить в порядке извинения, что говорит об этом отнюдь не счеславе. Тацит Аналы, глава 11, страница 11. Чертаете для столь высокой души, по-моему, неподобающе. Ибо тот, кто не осмеливается говорить о себе прямо, проявляет малодушие. Если он судит о вещах решительно, и независимо, здраво и уверенно, то не что же сомневающийся станет приводить примеры из своей личной жизни, как нечто постороннее, и о себе самом говорить так же беспристрастно, как и любом другому человеку.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 Руки солдата якобы настолько окоченели от холода, что кости их примёрзли к ноше, да так и остались на ней, оторвавшись от конечностей. Цит Аналы, глава 13, страница 35. Однако в подобных вещах я имею обыкновение доверять столь авторитетному свидетельству. Такого же рода и рассказ его о том, что Веспасиан По милости бога Сераписа исцелил в Александрии слепую, помазав ей глаза своей слюной. That's it. История, глава 4, страница 81. У Монтения ошибка. По Тациту Веспасиан исцелил не слепую, а слепого. Сообщает он и о других чудесах.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 один из сотоварищей его человек не менее великий мудро говорит По правде говоря, я сообщаю и о том, чему сам не верю, ибо я не хочу утверждать того, в чём сомневаюсь, и не хочу молчать о том, что мне известно. Квинт Курций, глава 9, страница 1. А другой ему вторит. Утверждать или от 30 не есть достоинство произведения. Нужно придерживаться традиции. Титливи, глава 1 введение и глава 7, страница 6. Такът творил в эпоху, когда вера в чудеса начала слабевать. Однако же он пишет, что не может не дать в своих анналах места вещам, которые с верою принимали многие достойные люди и столь благоговейно почитали предки. Отлично сказано. Пусть историки будут щедрее на рассказы о том, что они слышали, чем на свои собственные соображения об этом. Да и я сам, полновластный владыка предмета, о котором веду речь, никому не обязанный отчетом, вовсе не считая себя непогрешимым. Часто я позволяю себе различные выходки, которые хоть ють не принимают всерьёз, и словесные выверты, после которых сам головой покачиваю. Тем не менее, я даю им волю, ибо вижу, что они нередко приносят славу. Я ведь не единственный судья в этом деле. Я представляю перед читателем стоя и лёжа, спереди и сзади. поворачиваясь то правым то левым боком во всех своих естественных положениях мы одинаковой силы не всегда сходны по склонностям и вкусам вот и всё что в целом и довольно неопределённо подсказывает мне память все наши общие суждения неясны и несовершенны глава 9 о суетности Пожалуй, нет суетности более явной, чем так суетить на ней писать. Люди разумные должны были бы усердно и тщательно размышлять над всем, что так божественно было высказано об этом самом божестве. Мантей имеет в виду слова Екклезиаста, глава 1, стих 2. Суета сует, всё суета. Кто же не видит, что я избрал себе путь, двигаясь по которому безостановочно и без устали я буду идти, идти пока на свете хватит чернил и бумаги? Я не могу вести летопись моей жизни, опираясь на совершенные мной дела. Судьба назначила мне деятельность слишком ничтожную. Я веду ее, опираясь на вымыслы моего воображения. Знавал же я одного дворянина, которая оповещала свои жизни не иначе, как отправлениями своего желудка. У него вы видели выставленные на показ горшки за последние 7-8 дней. В этом состояли его занятия. Только об этом он говорил. Любая другая тема казалась ему зловонной. И здесь лишь чуточку по пристойнее такие же испражнения стареющего ума, страдающего то запорами, то поносом и всегда несварением. Где же я смогу остановиться, воспроизведя непрерывную сумятицу и смену моих мыслей, чего бы они ни касались? Раз Диомед заполнил целых 6000 книг только одним предметом грамматикой. Диомед греческий граматик первого века до нашей эры. В точности года его жизни не установлены. Составивший комментарии к грамматике Дионисия Фракийского, от которых сохранились лишь незначительные отрывки. И чего только не породит болтливость, если даже лепит и два заметные движения языка, предали мир столь ужасающей грудой томов. Столько слов ради самих слов. О Пифагор, что же ты не заклял эту бурю? Пифагор родился около 580 года, умер в 500 году до нашей эры. Греческий философ и математик Как Пифагор, так и его последователи, пифагорейцы, сыграли большую роль в развитии античной математики, астрономии, небесной механики. Высшим законом, которому подчиняется всё сущее, весь космос, по мнению пифагорейцев, является гармония. А о самом Пифагоре до нас дошло очень мало достоверных сведений. У пифагорейцев была тенденция видеть в нём воплощение божества. который имеет власть над силами природы и способен творить чудеса. На этом и основано шутливое обращение к Пифагору Мантене, укоряющее его за то, что он не восстановил нарушенной Диомедом гармонии и не заклял поднятой Диомедом словесной бури. Нек когда Гальбу осуждали за то, что он живёт в полной праздности. Он ответил, что каждый обязан отчитываться в своих поступках, а не о своём бездействии. Источник Монтении. Светоний. Жизнеописание Гальбы, страница 9. Он заблуждался. Правосудие преследует и карает также и тех, кто бездельничает. Следовало бы иметь установленные законами меры воздействия, которые обуздывали бы бездарных и никчёмных писак. как это делается в отношении праздно шатающихся и тунеядцев. В этом случае наш народ прогнал бы в зашей и меня и сотни других. Я не шучу. Страсть к бумагам оранью является очевидно признаком развращенности века. Писали ли мы когда-нибудь столь же до того, как начались наши беды? То есть религиозные войны 16 века во Франции. а римляне до того, как начался их закат? Помимо того, что в любом государстве утонченность умов никоим образом не равнозначна их умудренности, пустое это занятие становиться возможным лишь потому, что всякий начинает нерадиво отправлять свою должность и отбивается по этой причине от рук. В развращении своего века Каждый из нас принимает то или иное участие. Одни вносят в свою долю предательство, другие — бесчинностью, безбожием, насилием, алчностью, жестокостью. Короче говоря, каждый тем, в чем он сильнее всего. Самые слабые добавляют к этому глупость, суетность, праздность. И я принадлежу к числу этих последних. И когда нас гнетет нависший над нами опасность, Когда, видимо, и наступают сроки для вещей суетных и пустых. В дни, когда злонамеренность в действиях становится делом обыденным, бездеятельность превращается в нечто похвальное. Я утешу себя надеждой, что окажусь одним из последних, против кого понадобится применить силу. И пока буду принимать меры против наиболее злокозненных и опасных, у меня хватит времени, чтобы исправиться.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 А потом рассказывает Плутарх, как нужно слушать. Страница 10. И всё же я знал одного человека, чью память я высоко чту, который, несмотря ни на что, посреди величайших наших несчастий, когда у нас так же, как и ныне, не было ни законности, ни правосудия, ни должностных лиц, честно выполняющих свои обязанности, насился с мыслью обнародовать некоторые свои предложения касательно пустячных нововведений в одежде, на кухне и в ходе судебного разбирательства. Всё это не более как забавы, которыми пичкают дурно руководимый народ, чтобы показать, что о нём не совсем забыли. Ничем иным не занимается также и те, которые на каждом шагу заплещают погрящему в гнуснейших пороках народу те или иные выражения, танцы и игры. Не время мыться и чиститься, когда тебя треплет беспощадная лихорадка. И одним спартанцам было по плечу причесываться и прихорашиваться перед тем, как броситься навстречу угрожающим жизни опасностям. Об этом сообщает Геродот, глава 7, страница 209. «Что до меня...»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 Мое счастье, что опустошение нашего государства совпадает по времени с опустошениями, производимыми во мне моим возрастом. Если бы общественные несчастья омрачали радости моей юности, они были бы мне не в пример тягостнее, чем теперь, когда они только усугубляют мои печали. Слова, которыми я разражаюсь в беде, это слова, которые,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 Эти наставления изложены к синофонтам. Терапедия, глава 1, страница 6. Я больше забочусь об укреплении моего здоровья, когда оно мне улыбается, чем о том, чтобы его вернуть, когда оно мною утрачено. Меня дисциплинирует и научает благополучие подобно тому, как других невзгоды и розги. Люди обычно обретают честность в несчастье, словно счастье несовместимо с чистой совестью. Удача вот что сильнее всего побуждает меня в умеренности и скромности. Просьба моя завоёвывает, угроза отталкивает. Благосклонность вьёт из меня верёвки, страх делает меня непреклонным. Среди человеческих черт широко распространена следующее: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 В изданиях XVI, XVII и XVIII веков после текста приводится довольно много стихотворных отрывков, и среди них эти стихи. Эту склонность разделяю и я. Кто придерживается противоположной крайности, а именно довольствоваться самим собой, Привычнее всего ценить то, чем владеешь, и не признавать ничего прекрасного вне того, что видишь собственными глазами. Те, если не прозорливее нас, то бесспорно счастливее. Я ничуть не завидую их премудрости, но что касается безмятежности их души, то тут признаюсь, меня забирает зависть. Эта жадность нового и неведомого немало способствует поддержанию во мне страсти к путешествиям. Впрочем, здесь воздействует на меня и другие причины. Я очень охотно отвлекаюсь от управления моими хозяйственными делами. Конечно, есть известные преимущества в том, чтобы распоряжаться, будь то даже на риге и держать в повиновении всех домашних, но такого рода удовольствие слишком однообразно и утомительно. И, кроме того, с ним непрерывно связаны многочисленные тягостные заботы. То возгнетет нищета и забитость ваших крестьян, то ссора между соседями, то поползновение с их стороны на ваши права. Или виноградники, побиты градом, земля коварна и деревья страдают, то от обилия влаги, то от солнца, из сушающего поля, то от суровых зим.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 или их губит внезапные ливни и студенные росы, или портит свирепые вихри и порывы ветров. Лукреции. Глава 5, стихи 215-217. Добавьте к этому новый и красивый башмак человека минувших времен, немилосердно жмущий во многое. И ещё то, что посторонние не понимают, чего вам стоит и для чего хлопотно поддерживать хотя бы внешний порядок, наблюдаемый всеми в ваших домашних делах и покупаемый вами слишком дорогой ценой. У Плутарха, жизнеописании Имиля Павла, страница 5. Приводится рассказ об одном римлянине. который развёлся со своей женой, за что его порицали друзья, обращаясь к нему со следующими вопросами: Что ты можешь вменить ей в упрёк? Разве она не хороша собой, и у неё не красивый стан? Разве она не рожает тебе здоровых детей? На что этот Иремлинин, выставив вперёд ногу и показывая на свой башмак, ответил: Разве этот башмак не красив? Разве он плохо сшит? Разве он не совсем новый? И все же среди вас нет ни одного, никого, кто имел бы хоть малейшего представления о том, как ужасно он жмет мне ногу. Я поздно принялся за хозяйство. Те, кого природа сочла нужным произвести на свет передо мною, долгое время избавляли меня от этой заботы.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 Я это и делаю, одновременно стараясь поправить свои дела, прежде чем оно заставит меня взяться за них. А пока я установил для себя различные ступени самоограничения. Имею в виду, довольствоваться меньшим, чем то, что у меня есть. И хотя я говорю "довольствоваться", это вовсе не означает, что я обрекаю себя на лишения. Размеры состояния определяются не величиною доходов, а привычками и образом жизни. Цицерон, парадоксы, глава 6, страница 3. «Мои действительные потребности не таковы, чтобы поглотить без остатка мое достояние, и судьба, разве что она, подобнет меня под себя, не найдет на мне такого местечка, где бы ей удалось меня укусить». Моё присутствие, сколь бы несведущ и небрежен я ни был, всё же немало способствует благополучному течению моих хозяйственных дел. Я занимаюсь ими, хотя и не без досады. К тому же, в моём доме так уже заведено, что когда я расходую деньги где-нибудь на стороне, траты моих домашних от этого нисколько не уменьшаются. Путешествие обременительно для меня лишь по причине связанных с ними издержек, которые велики и для меня непосильны. И так как я привык путешествовать не только с удобствами, но и с известной роскошью, мне приходится сокращать сроки своих поездок и предпринимать их не так уж часто, употребляя на эту цель только излишки и сбережения, выжидая и откладывая отъезд, пока не накопятся нужные средства. Я не хочу, чтобы удовольствие от путешествий отравляло мне душевный покой у себя дома. Напротив, я забочуся о том, чтобы они взаимно поддерживали и питали друг друга. Судьба мне в этом благоприятствовала, и так как моё главнейшее житейское правило состояло в том, чтобы жить спокойно и беспечно, и скорее в ленности, чем в трудах, Она избавила меня от нужды приумножать богатство ради обеспечения кучки наследников. А если моему единственному наследнику кажется недостаточным то, что мне было достаточно сверх головы, то тем хуже для него. Его безрассудство не заслуживает того, чтобы я сгорал от желания оставить ему побольше. И кто, по примеру Факиона, обеспечивает своих детей так, чтобы они жили не хуже его, тот обеспечивает их вполне достаточно. Источник Мантения. Корнелий Непот. Факион, глава 1. Я никоим образом не одобряю поступка Кратесса. Он оставил свои деньги на сохранение расставщику, а говорил следующие условия: Если его дети окажутся дураками, пусть он им отдаст его вклад. Если они окажутся рассудительными и деловыми, пусть распределить эти деньги среди самых несмышлённых в народе. Об этом рассказывает Диоген Лаэрций. Глава 6, страница 88. Кратес, греческий философ-киник, ученик Диогена. IV век до нашей эры.